Мануальная диагностика и терапия при патологии в области поясничного отдела. П.И. Исследование А.Д. в ПОП. Экстензия. Первое. Исходное положение пациента стоя. Второе исходное положение пациента сидя верхом на кушетке кисти рук на шее локти направлены вперед врач стоит сзади анализируя объем активной экстензии снизу вверх в норме образуется вогнутая дуга с максимальным лордозированием на уровне л. -4 15°. П2. Исследование АД в ПОП в направлении флексии. Исходное положение пациента: стоя, руки свободно опущены. Врач стоит сзади и анализирует амплитуду движения сверху вниз. К низу в норме уменьшается. Выступание остистых отростков в процессе флекции в норме образуется равномерная выпуклая дуга и расстояние между пальцами и полом в норме достигает пола кончиками пальцев 65 градусов. П3 Иследование AD. ПОП. Латерофлексия. Исходное положение пациента стоя, руки свободно опущены. Врач стоит сзади и оценивает расстояние между пальцами руки на стороне наклона и коленом при исследовании в положении стоя. Объем активной сверху вниз вправо и влево степень содружественной ротации таза в противоположную сторону выстояние остистых отростков образующих в норме плавную дугу вогнутую на стороне наклона 55 градусов п4 идентичен М-17. П-5. Исследование а Ротация. Первое. Исходное положение пациента стоя, недостаточно информативно. Второе. Исходное положение пациента сидя верхом на кушетке, кисти рук на шее, локти кпереди. Грудной отдел и ПОП слегка флексированы. Врач стоит сзади и оценивает активную ротацию сверху вниз, вправо и влево. Ось ротации должна проходить через темя пациента. Анализируется объем движения, плавность дуги, содружественные движения 30 градусов. П6. Исследование АД и ПД в ПОП Экстензия. ПД. Исходное положение пациента. Сидя верхом на кушетке, кисти рук на нижнейшем отделе, локти направлены вперед. Врач стоит справа правой рукой обхватывает локти пациента снизу и осуществляет пассивную экстензию в ПОП пациента снизу вверх, пальпируя указательным пальцем левой кисти уменьшающиеся межостистые промежутки. При этом палец упирается в верхний отросток в исследуемом ПДС и ощущает, как он надвигается на ниже лежащей. ГПД 1.1 А.Д. Исходное положение пациента, лежа на животе, руки согнуты в локтях, прижаты к туловищу, ладони опираются о кушетку. Врач стоит сбоку на уровне ягодиц, Большие пальцы обеих кистей располагаются симметрично на поперечных отростках. Пациент по команде врача медленно поднимается, разгибая предплечья в локтевых суставах, экстензируя таким образом п ПОП. Пальцы пальпируют смещение поперечных отростков на стороне ФБ, Он упирается в палец врача раньше. ПС. Исследование ПД в ПОП флексия. Первое. Исходное положение пациента. Сидя верхом на кушетке, руки на шее, локти направлены кпереди. Врач стоит справа от пациента. Правая рука располагается на правом плече пациента, а кисть на области шейно-грудного перехода. Смещая свое туловище вправо, гпд 1, 1 врач осуществляет флексию в ПОП пациента, пальцами левой руки пальпирует увеличение межостистых промежутков Последовательно сверху вниз. Второе. Исходное положение пациента. Лежа строго в нейтральном положении на боку. Без ротации. Плечи на одной линии. Ноги согнуты в коленях и тазобедренных суставах под прямым углом. Врач стоит на уровне ПОП. С вентральной стороны лицом к пациенту, опираясь своими бедрами о голени пациента. Если пациент лежит на правом боку, то врач располагает предплечье правой руки на ягодице, а пальпирующий палец на нижнем остистом отростке исследуемого ПДС. Левая рука располагается вдоль позвоночника так, что пальпирующий палец лежит на остистом отростке вышележащего позвонка в исследуемом ПДС. Синхронным движением правого предплечья и бёдер 2 врач осуществляет флексию в ПОП пациента. И пальпирует увеличение межостистых промежутков снизу вверх. П8. Исследование ПД в ПОП. Латерофлексия. Исходное положение пациента. Сидя верхом на кушетке, руки на шее, локти направлены кпереди. Врач стоит сзади, его левое предплечье и кисть располагается на обоих надплечьях сзади и направляет латерофлексию в ПОП, ГПД 1.1, вправо и влево, сверху вниз. Пальцами правой кисти осуществляется пальпация остистых отростков На вогнутой стороне образующейся дуги оценивается приближение остистых отростков в исследуемом ПДС друг к другу. П9. Исследование ПД в ПОП. Ротация вправо. Исходное положение пациента. Сидя верхом на кушетке. Руки на шее, локти направлены кпереди. Врач стоит справа, правой рукой обхватывает пациента так, что она проходит под его правым плечом и в треугольнике между левым плечом и предплечьем. А кисть располагается на надплечье и плечевом суставе слева и осуществляет ротацию. ГПД 1.6. В ПОП сверху вниз. Ось ротации проходит через стеми пациента. Пальцами левой кисти пальпирует смещение в начале верхнего, а затем нижнего остистого отростка в исследуемом ПДС. Дорзовентрального смещения в ПДС-ПОП. Исходное положение пациента. Лежа на животе, голова повернута в сторону, руки вдоль туловища, врач стоит сбоку на уровне ягодиц лицом головному концу. Вилка из второго и третьего пальцев правой кисти располагается по бокам от остистых отростков. Ребро левой ладони накладывается на концевые фаланги второго и третьего пальцев правой кисти. Правой рукой, движением, исходящим из его плеча, врач осуществляет дорзовентральное смещение до преднапряжения после чего усиливает давление оценивая пружинищее сопротивление в норме больше выражено в нижних ПДС по ПОП ГПД 4 П11 Исследование вентродарзального смещения в ПДС, ПОП и МБ при помощи ПИР. Исходное положение пациента. Лежа на боку в строго нейтральном положении, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах под углом примерно 100 градусов. Исследование проводится из этого положения. Флексию не делать. Врач стоит сбоку, лицом к пациенту, на уровне его колен и упирается своими коленями в колени и голени пациента. Второй и третий пальцы обеих кистей, наложенные друг на друга, располагаются на остистом отростке, краниального позвонка в исследуемом ПДС. Своими коленями или бедрами врач оказывает давление на колени пациента, ощущая небольшое дарзальное смещение каудального позвонка в исследуемом ПДС. При выявлении ФБ проводится МБ. Первое Ф. Давление минимальной силой коленями пациента на адекватно сопротивляющееся бедро врача. Медленный вдох. Вторая F. Расслабление. Легкое смещение в дорзовентральном направлении выдох. П-12. МБПОП. Тракации по оси при помощи П и Р. Исходное положение пациента, лежа на спине. Врач стоит у ножного конца, слегка отклонившись на прямых ногах, обхватывает обе ноги выше лодыжек и легкой тракции достигает преднапряжения. Первое F – выдох врач удерживает преднапряжение Вторая F – расслабление вдох тракция по оси до преднапряжения тракция осуществляется усилением отклонения выпрямленного туловища врача к саде гпд 13 п13 мб ПОП тракции по оси с ускоренным ритмом и расстоянием. Первое флексоров, второе флексоров и экстензоров. Первое исходное положение пациента лёжа на животе, удерживаясь руками за край кушетки. Врач обхватывает обе ноги в области лодыжек, опираясь стопами о ножки кушетки. Пациент должен быть полностью расслаблен и не испытывать во время МБ боли. Отклонениями своего тела кзади и колебаниями рук по вертикали врач ритмическими пружинящими движениями осуществляет тракцию по оси и колебательные движения В сагитальной плоскости, постепенно увеличивая частоту движений до подбора максимально удобного индивидуального ритма. По мере расслабления пациента тракция усиливается. ГПД 1.3 второе Исходное положение пациента, лежа на спине, согнутыми под правым углом в тазобедренных и коленных суставах ногами а полностью на кушетке б с ногами за краем кушетки врач а стоит коленями на кушетке б стоит у ножного конца кушетки ягодица пациента опираются о колени врача а бедра прижаты к бедрам врача. Голени ног пациента фиксированы в подмышечных впадинах врача, а подколенные ямки на скрещенных предплечьях врача. Отклоняясь к заде, врач приподнимает пациента и качательными движениями в стороны добивается его расслабления после чего, отклоняясь то сзади, то кпереди, осуществляет тракцию со сменой лордозирования и кофизирования ПОП. ГПД 1 П14. Тракция по оси при помощи П и ИР Экстензоров ПОП. Исходное положение пациента, лежа на животе, руки вдоль туловища. Врач стоит у головы пациента, наклонившись над ним. ГПД 1, 2. И располагает основание обеих ладоней параллельно друг к другу на краниальных отделах обеих ягодиц оказывает на них давление во время вдоха до преднапряжения. первая f выдох врач оказывает сопротивление синкинетическому напряжению экстензоров pop вторая f вдох расслабление врач следует за ягодицами смещающимися в каудальном направлении. П-15 МБПОП при помощи дистракции с ПИР экстензоров. Исходное положение пациента, лежа на животе, корпусом на высокой кушетке, со свисающими за ее край ногами стопы не должны касаться пола врач стоит сбоку справа с перекрещенными руками и располагает правую ладонь на крестце а левую на поп П ф пациент лордозирует п ооп Приподнимая таз и оказывая сопротивление адекватной дистракции, осуществляемой врачом, выдох. Вторая Ф. расслабление, вдох. Врач следует за увеличивающейся дистракции. П16. МБ флексоров ПОП при помощи П и Р. Исходное положение пациента, лежа на животе. Руки согнуты в локтевых суставах. Ладонями опирается о кушетку. Позвоночник должен быть прямым, без сколиоза. Врач стоит справа, лицом к голове пациента. Правой ладонью фиксирует нижний позвонок в БПДС. Первое ФЭ. Пациент слегка кифозирует. ПОП против адекватного сопротивления ладони врача. Вдох. Вторая Ф. Расслабление, выдох. Врач следует за усиливающимся лордозом, удерживая преднапряжение. П17 а МБ флексоров и экстензоров в нижне поясничном отделе. Исходное положение пациента. Сидя на пятках, согнутых в коленных и тазобедренных суставах ног, руки выпрямлены, кисти опираются сверху о колени. Пациент активно приподнимает таз кифозируя нижний поясничный отдел напрягая ягодичную мышцу при расслаблении пациент опускается вновь на пятки лордозируя нижний поясничный отдел